Теперь мы расскажем о битве Артура в заколдованном лесу. Однажды явился ко двору молодой оруженосец и вел в поводу коня, а на коне ехал раненый рыцарь. Умирающий рыцарь едва не падал с седла, кончаясь в мучениях. Оруженосец поведал королю и придворным, что на его господина по имени сэр Майлз напал король Пеленор, который раскинул свой шатер Возле родника в лесу. Заклинаю вас, государь, обратился оруженосец к Артуру. Похороните моего господина. А еще молю вас выслать в лес рыцаря, чтобы тот отомстил за его смерть. Весть о гибели рыцаря вызвала большой шум, и все рыцари давали советы, каждый на свой лад. Один юный оруженосец выступил вперед. Звался он грифлетом и был сверстником Артура. «Прошу вас, сир», — сказал он королю, — «ради той службы, что я нес у вас, примите меня в сословие рыцарей, позвольте мне отправиться к источнику и разыскать сэра Пелинора. «Жаль было бы», — шепнул Мерлин на ухо королю, — «потерять этого молодого человека. Со временем он станет хорошим рыцарем, и он будет верен вам. Пелинор сильнейший и храбрейший воин. Грифлет подвергнется величайшей опасности». Но Артур пренебрег его советом. Хорошо, сказал он юноше, раз ты этого хочешь, я посвящу тебя в рыцари, но ты должен дать мне обещание. Какое, сир? Обещай, что после этого подвига ты не будешь ввязываться ни в какие приключения, пеше или конный, ты сразу же вернешься сюда и не станешь больше сражаться. Обещаю вам, господин мой король. Итак, Грифлет взял щит и копье и поскакал в лес. Добравшись до источника, он увидел там богато убранный шатер. Рядом стоял конь, искусно оседланный и взнузданный, а на дереве висел щит, украшенный всевозможными гербами. Грифлет ударил в щит своим копьем и сбросил его на земь. Тут же из шатра вышел король. — Прекрасный рыцарь, — сказал он, — зачем вы сбросили мой щит? Я хочу сразиться с вами. «Лучше бы вам этого не делать», — ответил король. «Вы еще очень молоды. Как бы ни выяснилось, что вы не мне. Все равно я желаю сразиться с вами. Раз вы так в себе уверены, у меня нет иного выбора, кроме как вступить в бой. Откуда вы?» «Я служу королю Артуру». И завязалось сражение. Оба воина бились свирепо и жестоко. Король Пеленор разбил грифлету щит и, ударив копьем, сбросил грифлету на землю, оставил лежать широкой раной в боку. Увидев, что его противник пал на землю, Пеленор спешился и подбежал к нему. Он опасался, что юноша мертв, и с облегчением увидел, что тот приходит в себя. Он подсадил его в седло и призвал на гриф лето Божье благословение. «У него могучее сердце», — сказал он себе. «Если этот юноша выживет, он станет великим воином». Итак, Гриффлет вернулся ко двору Артура, и там доктора взялись лечить его рану и исцелили его. Затем ко двору явились двенадцать старых и мудрых рыцарей, которых направил в Англию римский император. Примечание. Войне с римским императором в корпусе Мелори посвящена отдельная книга. Исторически это наименее достоверная часть повествования. Вождь британцев превращается во владыку полумира, в дальнейшем Артур будет мирно править Англией, забыв об огромных заморских владениях, а крыть целиком опускает эти главы. Конец примечания. Представ перед Артуром, они сразу же потребовали, чтобы он платил дань их владыке. «Иначе, — пригрозил один из них, — он погубит тебя и всю твою страну». «Что ж, — отвечал им король, — Вы можете говорить такие слова безнаказанно, ведь вы посланники. Но вот что я вам скажу. Любой другой поплатился бы за такие слова жизнью. Никакой дань я вашему императору не должен, и не предложу ему ничего, кроме острова меча или острова копья на поле битвы. И чем скорее настанет этот день, тем лучше». И те двенадцать рыцарей уехали в гневе, и Артур тоже гневался на их наглость, но еще больше осердился он на короля Пеленора за то, что тот ранил сэра Грифлета. «Пусть мне приготовят коня и оружие», — велел он своему спальнику. «Меня ждет работа в лесу». На следующий день король вооружился и сел в седло за городской стеной, чтобы соблюсти тайну, и поскакал один к источнику. По пути он увидел, как трое разбойников гонятся по лесной тропе за Мерлином. Артур поднял меч, и, подскакав к ним, крикнул «Бегите, смерды!» И те, конечно же, обратились в бегство. «Ах, Мерлин, — сказал Артур, — не окажись я поблизости, тебя бы убили». «Нет, государь, я мог бы и сам спастись, как только пожелал бы. По правде говоря, вы сейчас гораздо ближе к смерти, чем я. Вы спешите навстречу со смертельным врагом, и Господь не на вашей стороне». Они шли дальше, беседуя, пока не добрались до источника и нарядного шатра перед ним, где король Пеленор сидел во всеоружии на золотом кресле. Примечание. Золотое кресло добавлено дамы и пародирует многие несообразности Меллери в рассказах о чудесах. Кто мог притащить такую тяжесть в лес? Конец примечания. «Сэр-рыцарь!» — молвил ему Артур. Зачем вы сидите здесь и вызываете на бой всякого рыцаря, кто хочет проехать мимо? Это дурной обычай. Я следовал этому обычаю издавна, а если вы решили его отменить, то бейтесь со мной до конца. Я отменю ваш обычай. Я буду его защищать. И они приготовились к поединку. Каждый взял копье, и они поскакали друг на друга с такой яростью, что копья разбились у них в руках. Тогда Артур поднял меч. — Уберите меч, — сказал король Пеленор, — будем сражаться только копьями. — У меня больше нет копья, — возразил ему Артур. — Мой оруженосец принесет копья нам обоим. Оруженосец принес два острых копья, и противники выбрали каждый на свой вкус. Вновь они ринулись в бой с таким неистовством, что копья сломались. И вновь Артур взялся за меч. «Нет — Нет! — крикнул ему Пеленор. Вы лучший копейщик, какого я в жизни видел, во имя славного рыцарского сословия приломим еще по копью. Итак, оруженосец Пеленора принес еще два копья, и они возобновили сражение. Король Пеленор нанес такой сильный удар, что Артур рухнул на земь, но король все еще хотел продолжить бой, и теперь спешенный он вправе был воспользоваться мечом. «Теперь я вас испытаю», — сказал он королю Пеленору. Пеленор спешился и тоже извлек свой меч из ножен. Они бросились друг на друга, словно быки в ярости, и под градом тяжких ударов пролилось немало крови. Весь лес, где они сражались, был запятнан кровью. Обессилев, они передохнули, а потом вновь ударили мечом о меч. После многих часов сражения Пеленор рубанул изо всех сил, и Артуров меч разбился в дребезги. Теперь вы в моей власти, сказал Пеленор. Могу убить вас, могу помиловать. Сдавайтесь же, или вас ждет неизбежная смерть. А что до этого, отвечал Артур, смерть мне желанна, а сдаться я не сдамся никогда. И с этими словами король бросился на Пеленора, схватил его поперек пояса, бросил на землю и сорвал с него шлем. Они стали бороться, но Пеленор обладал огромной силой. Он прижал Артура к земле и изготовился уже отрубить ему голову, когда подоспел Мерлин. «Рыцарь», — сказал он, — «удержите свою руку. Если вы убьете своего противника, то подвергните опасности все королевство. Он более высокого звания, чем вы думаете». «Да, кто же он такой?» «Это король Артур». Пеленор все равно хотел его убить и уже занес меч, но Мерлин наслал на Пеленора сон — и воин пал зим в оцепенении. Тогда волшебник забрал своего господина и поскакал с ним прочь на лошади Пеленора. — Что ты натворил? — упрекал его Артур. — Неужто убил этого мужа своим колдовством? Он славный рыцарь, и я предпочел бы лишиться руки, чем лишить его жизни. — Не бойтесь, — отвечал ему Мерлин, — он дальше от смерти, чем вы. Через час он пробудится. Я предупреждал вас о том, как он силен и бесстрашен. Не придя вам на помощь, вы бы сейчас лежали замертво. Но в будущем он не раз сослужит вам добрую службу. Его имя — король Пеленор. Он станет отцом двух сыновей — Персивали и Ламарака, кои превзойдут всех ныне живущих рыцарей. Он же сообщит вам имя ребенка, рожденного вашей сестрой, который погубит ваше королевство». Примечания эти элементы образа богатырь Пеленор, независимый от Артура, но готовый прийти ему на помощь знающий имя сына, от которого королю придет погибель, очень напоминают миф о Прометее и другие сюжеты, в которых верховному божеству — Артур, несомненно, наследует черты языческих верховных богов — помогают титаны, обладающие большим знанием. Однако сюжет на это Мелори вовсе не нужно — И имя Мордреда так и не прозвучит из уст Пеленора. Это один из многих примеров того, как трудно совладать мифом в романе. Конец примечания.